Глава 21. Едва Вера закончила беседовать с Ниной Бекворд, приехал Джо Эшворд. Толкнув тяжелую дверь, он заглянул внутрь. «Заходи», — пригласила Вера. Она была так рада видеть своего сержанта, что ей даже стало не по себе. Она уже привыкла проводить беседы вместе с ним и во многом на него полагалась. С Холли все иначе. Рядом с ней Вера не могла так расслабиться. Вины девчонки в этом не было, и получалось как-то нечестно. «Холли, проводи мисс Беквард в ее комнату и помоги собрать вещи». «Я и сама справлюсь». Нина теребила салфетку, она следила за движениями пальцев так, словно это не ее руки. «Конечно, но убийца нанес рану и залил все вокруг кровью. Будем делать анализ брызг крови, так это у нас называется». Вы наверняка видели на полу террасы. Нам необходимо осмотреть ваши вещи и кое-что собрать. Ничего личного. Мы не только вам помогаем собраться. Вера встала и слегка похлопала Нину по плечу. Дождавшись, пока обе женщины покинут комнату, Джо произнес ⁇ Я спешил, как мог ⁇.⁇ Знаю. Вера поняла, что он ожидал взбучку за опоздание, но мысли инспектора занимала Миранда Бартон. Если у писательницы были соображения, кто убил Тони Фердинанда, почему же она не поделилась ими с полицейскими? Может, она не знала точно или углядела возможность подзаработать? Вера не исключала, что Миранда могла пойти на шантаж. С таким домом управиться нелегко, и, учитывая ситуацию с финансами, мало кто спешил выложить целое состояние за посиделки с обсуждением книг. Возможно, потенциальные слушатели курсов поняли, что могут писать, оставаясь дома, и это не будет стоить ни гроша. «Иди и посмотри на место преступления», — сказала она. «Потом покажу тебе кое-что». Солнце уже взошло, и сад заливало холодным светом. Под ногами еще было скользко, а дыхание превращалось в пар. «Дурацкая машина все никак не заводилась», — сетовал Джо. «Вдобавок на А1 из-за гололеда авария». «Кошмар!» На автомате выдала Вера, особо не вслушиваясь в его слова. Они надели комбинезоны и встали около палатки. Вера приподняла откидную дверцу так, чтобы видеть происходящее внутри. Тем временем один из полицейских фотографировал тело Миранды. Вере подумалось, что при жизни женщина была бы рада такому вниманию, фотографиям, публике... Наверное, именно поэтому она открыла дом писателей. Вовсе не ради денег, а скорее, чтобы молодые, еще не публикующиеся авторы завидовали и восхищались ею. Она в этом нуждалась. Миранда все еще хотела чувствовать себя частью писательского мира, точно так же, как с годами постаревшие актрисы выступают на открытии магазинов или раздают награды школьникам. «Что думаешь?» Вера отошла, чтобы не мешать Эшворту. «Многочисленные ножевые ранения», — произнес он, — Причина смерти та же, что и у Тони и Фердинанда. Тот же стиль убийства. С особой жестокостью. Не совсем тот же. Этот порез на горле. Если верить полукитингу, нанесен уже после смерти. Да, Фердинанда несколько раз ударили ножом, но никаких похожих сюрпризов на нем мы не обнаружили. Это имеет значение? Конечно. Пойдем в часовню, и я прочитаю тебе рассказ». Она собралась уходить, но все же остановилась и подозвала одного из криминалистов. «Куда делся платок? Лежал тут, на полу». «Уже опечатан для анализов. Я думал, вы поскорее захотите провести ДНК-тест». «Дай взглянуть перед отправкой». Молодой криминалист протянул платок. «Не совсем обычный», — сказал он. «Белый, однотонный, в углу небольшая вышивка. Кажется, ручная работа». «Такое могли подарить на День Матери или на День Святого Валентина». «Похоже на маленькое красное сердце!» Вернувшись в часовню, Вера показала Джо блокнот Нины. «Это то, что она написала после нашего разговора здесь. Обрати внимание на детали. Все, как она описала. Свеча, количество стаканов, расположение на столе. Но про платок ни слова. Наверное, его обронили. Случайно». «Если убийца опирался на рассказ, то спланировал он все достаточно плохо». «Ну, может, он выбрал Миранду Бартон, жертвой, раньше? А как ее казнить, придумал уже потом, когда прочитал эту сцену». Вера решила, что «казнить» — весьма подходящее слово. Именно так она и видела произошедшее. В этих убийствах было что-то ритуальное, а ведь жертвы, как никто другой, разбирались в детективах. Быть может, такова и была задумка — создать иллюзию глубокого смысла, чтобы отвлечь от расследования. По своему опыту Вера знала — Мотив убийства, как правило, прост. В конечном счете все сводилось к деньгам или сексу. «Китинг думает, орудием стал тот же нож, которым убили Фердинанда», — сказала она. «Пора уже спуститься на землю и сосредоточиться на реальных фактах. Где, черт возьми, его спрятали? Мы тщательно обыскали и дом, и сад, и где этот нож сейчас? Видимо, Бартон убили после того, как я видела Джоанну, Рикорда и Джека здесь, на террасе. Мы можем попытаться разузнать более точное время смерти у Китинга, но я на это особо не рассчитываю. Так что у убийцы была целая ночь, чтобы избавиться от оружия. Может, сын поможет установить время смерти?» Джо внимательно слушал. Ей в нем это очень нравилось, как он ловил каждое ее слово. Вера покачала головой. «Я с ним быстро переговорила. Он сказал, что отправился спать после того, как начались разборки с Джеком». «Все это просто-напросто унизительно», — сказал он. «Я представлял, что будет. Все они поносили парня за то, что он посмел прервать дурацкий ужин. А мне, казалось, друг Джоанны говорил по делу». «Странную он занял позицию, учитывая, что зарабатывает на писателях», — Джо замолчал. «При том, что его мать только что убили». «Ага. Ну, он показался мне странным малым». Перед глазами Веры все еще стоял парень. Такой, каким она видела его в первое утро. Вот он на кухне, одетый в белое, вынимает из духовки противень с круассанами. Он как будто не понимал, что его мать умерла. Или его это вовсе не заботило. Как будто ему казалось, что самое главное — это накормить постояльцев. Он не слышал, как Миранда вернулась домой ночью. Джо прервал ее мысли. «Говорит, нет». «А как думаете?» — продолжил Джо. «Вот зануда», — думала Свери. После этой шумихи разве он не захотел бы все с ней обсудить? Сцену, устроенную Джеком в обеденном зале, я имею в виду. Ему было бы интересно узнать, чем все закончилось. «Не меня же об этом спрашивать, а? Надо пополтать с парнишкой». «Где Джек был прошлой ночью? Он вернулся на ферму?» «Нет», — протянула Вера. «Джоанна не хотела, чтобы он вел машину в его-то состоянии. Они ночевали вдвоем в ее комнате». Утром я отвезла их обоих в гостиницу вместе с другими участниками. — А что? — О чем думаешь? Что убийца Джек? — Навряд ли. Его не было здесь, когда убили Фердинанда. — Мы не можем знать этого наверняка, разве нет? Джо посмотрел на нее, и Вера поняла. У него родилась какая-то теория, и ему казалось, что инспектора будет трудно убедить. — Я был за рулем, когда убили Фердинанда. Кто-то перебежал дорогу перед машиной. «Думаешь, это мог быть Джек?» Эшвард посмотрел на нее. Джо не ожидал, что она воспримет его теорию всерьез. «Не знаю. Я думал, убийца кто-то из постояльцев. Не факт, что это действительно так». «Ты прав», — согласилась Вера. «Мы проверим записи с камер между фермой и домом. Поищем машину Джека, хотя я не представляю, какой у него мотив». «Возможно, это глупая затея». Теперь, когда Вера задумалась об этом, он с радостью отпустил мысль — «Почему бы не пойти побеседовать с Алексом Бартоном? Где он?» Вера приподняла уголки губ. Она всегда добивалась своего. «Я не просила его остаться в гостинице, как других. Это было бы как-то бессердечно. Да и в домашней обстановке мы больше вытянем из него. Он в коттедже, под присмотром». Они вышли во двор, и от слепящего солнца у Веры заслезились глаза. «Вы все время называете его мальчишкой», — отметил вдруг Джо. «Сколько ему?» «Двадцать три». Вера запустила руку в карман в поисках салфетки и нашла половину рулона туалетной бумаги. Оторвав приличный клочок, она вытерла глаза. «По мне так все еще мальчишка». Алекс Бартон сидел на кухне коттеджа, держа на коленях перекормленную кошку. Вера постучалась и зашла внутрь, не дожидаясь ответа. Но Алекса их визит ничуть не удивил. За столом сидел полицейский в форме. Когда Вера жестом отослала его, на лице у парня проступило облегчение. «Никогда не любил эту кошку», — сказал Алекс. «Она воняет. И убивала птиц, когда была активнее». «Я сама не понимаю, зачем нужны питомцы?» Вера прислонилась к плите, чувствуя, как сквозь пиджак тепло согревает ее спину и ягодицы. «А твоя мать ее любила?» «Избаловала до нельзя. Она старая. Когда я был маленьким, мне казалось, она любила ее больше меня». «Непростые отношения. Мать-одиночка и единственный ребенок». «Слишком много ответственности и вины на плечах». Вера знала, Эшвард будет считать, что она рассуждает по личному опыту. Так и было. «Надо было уехать», — сказал Алекс. «Но сил не было смотреть, как она управлялась здесь сама. Без меня никак». Вера осознала, что до сих пор он называл свою мать лишь «она». «Теперь у тебя есть такая возможность. Уехать я имею в виду». «Дом наверняка немало стоит, даже если вы еще не выплатили ипотеку. Продай его, и сможешь отправиться куда угодно». Он согнал кошку с колен и посмотрел на детектива круглыми печальными глазами. Она отметила, что мальчишка симпатичный. Было в его внешности что-то женственное, несмотря на темные волосы на руках. В их встречу Вера мысленно сравнила его с волком. Теперь же она не была так уверена. Он выглядел недостаточно жестоким. Она ожидала реакции на свои слова, злости, отказа от идеи заработать на смерти матери, негодование, никогда бы до такого не додумался. Но Алекс не ответил ровным счетом «ничего». «У тебя есть девушка?» Она снова пыталась разговорить его. Алекс покачал головой. «Конечно, с чего бы? Ты еще молодой парень, вряд ли хочешь связывать себя. Хочешь, вот тебе и секс, без обязательств. Думаю, женщины к тебе сами придут». «Подальше от дома, от мужей и детей». «Возбуждает, наверное. Они старше тебя, но что плохого в опытных женщинах? Они жаждут интрижки. Ох уж эти эмоции!» Алекс посмотрел на нее, как на чокнутую, и она поняла, что надо заходить с другой стороны. «Простые вопросы», — думала она. «Факты. Может, так получится». «Давно вы здесь обосновались?» На этот раз он ответил. «Почти 15 лет». «Значит, переехали сюда, когда ты еще был маленьким?» Алекс кивнул. «Я учился в сельской школе, дальше по дороге, потом в средней школе, в Алнике». «А как здесь оказалась твоя мать?» Парень замолчал, и Вера уже подумала, что он опять не ответит. Требовалось поразмышлять, выразить мнение. А Алекс к этому не был готов. Все же он заговорил. Она росла в Нью-Касле и всегда мечтала жить на побережье. В том году одну из ее книг адаптировали для телевидения — до этого на Рождество Тони написал статью, где отзывался о ней как об одной из лучших писательниц ее поколения. Это сильно повлияло на ее карьеру. Раньше она работала в университетской библиотеке Лондона, и вдруг у нас появились деньги. Она считала, дом — это вложение ради нашего будущего и подходящее место, чтобы воспитывать ребенка. Вере показалось, что он зачитывал текст, который выучил наизусть. Это слова Миранды, не его. «То есть сначала вы просто жили здесь?» «Дом писателей появился не сразу?» «Нет». Теперь голос Алекса звучал полусонно. «Тогда это был наш дом. Настоящий дом. Он мне нравился. Раньше мы жили в Лондоне, в крохотной квартирке. Мать же работала всего лишь помощницей библиотекаря при колледже Святой Урсулы. Даже когда опубликовали ее первую книгу, это принесло жалкие гроши. А тут вдруг появился сад и пляж, где я мог играть. Свобода». «Когда твоя мать занялась организацией дома?» Вере было интересно, каково это — постоянно видеть у себя незнакомцев. Наверняка Миранде казалось, будто в ее дом вторглись, или ей нравилось. Разговоры о писательстве, сплетни, посиделки единомышленников за ужином. Скорее всего, ей было одиноко, рядом лишь сын. «Мне было двенадцать», — ответил Алекс. «Стало очевидно, что ему подобные вторжения точно были не по душе. Мамины книги продавались плохо». Она думала, экранизация жестоких женщин подтолкнет ее карьеру. Это и правда оказался ее звездный час. Мы нуждались в деньгах. Маме всегда нравилось наставлять молодых писателей. Так у нее и родилась идея курсов. «Как все было устроено?» — спросила Вера из искреннего интереса. Гектор утверждал, что причиной его ночных похождений была нехватка денег, тем самым заставляя Веру чувствовать вину. «Как я могу устроиться на нормальную работу, если мне нужно с тобой нянчиться?» Так он пытался привлечь ее к труду. «Ты ведь не мог тогда готовить. Ты ходил в школу?» «Я помогал. Но раньше студенты сами себе готовили. Установили что-то вроде графика дежурств. Тогда я и заинтересовался готовкой. Мне очень нравилось. Я так совмещал приятное с полезным...» «А что с твоим отцом?» Она не хотела звучать резко, но слишком уж неожиданно ей пришла мысль о втором родителе. Алекс покачал головой. «Я его не знаю». «Умер» развелся с матерью?» «Ни то, ни другое. Она так и не вышла за него замуж. Мы с ним никогда не виделись». «Но ты знал, кто он?» «Она вроде как рассказывала мне, кто он...» Алекс наклонился и погладил кошку, которая терлась о его ноги. «Но я ей не поверил». «Что она рассказала?» Вере казалось, словно она продирается сквозь бурелом. «Расскажи, что она придумала?» «Если придумала?» «Мой отец гораздо старше матери. Издатель...» Она встретила его на презентации книги, влюбилась в его начитанность и остроумие. У них завязался роман, самая интересная и прекрасная пора в ее жизни. Он показал ей театр и оперу, возил в романтические путешествия, в Барселону, Рим и Париж. Он был обаятелен, и к ней никто так раньше не относился. «Но он был женат», — вставила Вера. Алекс кивнул. «У него был ребенок, которого он обожал. Когда она узнала, что беременна, сразу разорвала отношения». Она не хотела заставлять отца выбирать. «У него имя-то есть?» Как она не старалась сдерживать себя, вопрос прозвучал скептически. «Уверен, есть, инспектор». Впервые в речи Алекса послышались нотки юмора. «Если он вообще существовал». Но мать так и не сказала, как его зовут. «Ты пытался его найти?» Алекс пожал плечами. «Я боялся того, что могу узнать. Предпочел верить сказкам, как и мать». «Интересно, может ли быть так?» «Что твой отец — Тони Фердинанд», — предположила Вера. Она взглянула на Алекса, свернувшегося в кресле качалки. «Он все еще ребенок», — думала она. «Умный, испорченный ребенок». «Я тоже думал об этом», — ответ Алекса был полон горечи. «Как я уже сказал, я верил в сказки». «Ты не спрашивал мать о нем?» «Нет, я боялся, что она скажет правду». не манипулятор, и я не хотел иметь с ним ничего общего». Он поднял взгляд. «Да и он никогда не питал ко мне симпатии. Я для него был недостаточно умен и интересен». Повисла тишина. Джо Эшвард, кажется, смотрел в окно. Он научился сидеть неподвижно и становиться невидимым во время бесед. Но Вера знала, что он полностью погружен в разговор. «Ты уверен, что не слышал, как твоя мать вернулась прошлой ночью?» произнес сержант, наконец отвернувшись от окна. Вере послышался упрек в том, как он прервал разговор. Джо считал, ей стоило сосредоточиться на времени смерти на важной информации, которая поможет в расследовании. У них еще будет время разобраться в отношениях». Алекс сразу не ответил, и Эшвард добавил. «Ты же понимаешь, как это важно. В зависимости от того, вернулась твоя мать вчера вечером, после чтения и снова вышла, или она легла спать и вышла ранним утром, у нас могут быть разные версии, как ее убили». Но Вера знала. Миранда спать не ложилась. На ней была та же одежда, что и вечером. Белая шелковая рубашка и длинная черная юбка. Такое не надевают на раннюю прогулку холодным октябрьским утром. «Я не слышал», — Алекс посмотрел на Джо. «И не хотел слышать. Я слушал музыку, пока не уснул». На какое-то время вновь воцарилась тишина. Затем снаружи донесся крик, такой пронзительный, что его услышали даже за толстыми стенами коттеджа. «Кто-нибудь видел босса? Они что-то нашли!» Джо проскользнул наружу, но Вера осталась на месте — Она медленно отошла от плиты. «Скажи, где твоя мать хранила свои книги? Я думала, они на почетном месте в главном доме, но не смогла найти ни одной в библиотеке». «Она скрывала от студентов, что ее уже много лет не публикуют», — ответил Алекс. «Они наверху, в ее спальне». «Я схожу туда, ладно». Казалось, он ее не слышал и так и остался сидеть в кресле.